Идит звонила, продолжил я. Идит доставала нас, идит писала письма своему конгрессмену и генеральному прокурору штата, требуя провести полномасштабное расследование. Я думаю, Тони всё это знал, но через несколько дней на том совещании всё равно предложил позаботиться о ней. Если мы не позаботимся, то кто, спросил он? Эннис не оставил много денег, поэтому без нашей помощи её ждало нищета.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 Даже кто сидел в банкетном зале Country Way и собственными ушами слышал слова Тони Скунтиста, что, по его твердому убеждению, Бьюик, стоящий в гараже «Б» имеет непосредственное отношение к исчезновению Энни Сараферти. Он разве что не сказал, что этот Бьюик — телепортационная кабина для переноса на планету «Х», — вернул Хадди. В тот вечер сержант говорил очень убедительно, что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 Природная гроза, но не другая, та, что разразилась в гараже Б. В Соскомье для курильщиков мы видели яркие вспышки, освещавшие окна изнутри. Часы на окне на воротах, чернильно-чёрные, они вдруг становились ослепительно белыми, и с каждой вспышкой я знал, радио в коммуникационном центре накрывало волна помех, и на микроволновке часы уже не показывали время, а высвечивали слово error. Но, в принципе, гроза разразилась не такая уж и сильная. После вспышек перед глазами плавали зелёные квадраты, но зрение сохранялось. А вот в самом начале, когда вспышки только запылыхали в гараже Б, смотреть на них было невозможно. Они будто выжигали глаза. "Святой Боже", прошептал Нэт, на лице отразилось изумление. Нет, изумление это мягко сказано, увиденное потрясло его.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 Нет, повернулся ко мне. Синди. Господи, Сузи, что это? Что? Если тебе нужен термин, посчитай, что это светотресение. Довольно-таки слабое. В наши дни оно всегда такое. Хочешь взглянуть поближе? Он не стал спрашивать, не опасно ли сейчас подходить к гаражу, не разлетится ли окна дождём осколков, не выйдет ли из строя фабрика с пермами между ног. Ответил коротко: "Да".